Глава 40 Я осторожно спустился вниз. Пришлось повозиться с выбором оптимального маршрута. Стараясь оставаться в тени, я медленно пошел вдоль забора. Ломиться через ворота КПП было глупо. С башни крана мне удалось рассмотреть несколько тепловых контуров. Проклятые синие крутились неподалеку. но ничего. Главное добраться до транспорта. Жаль, что камаз не совсем соответствовал условиям мишка ни наваренных на кабину защитных решеток, ни мощного отвала хотя сейчас это не самое важное главное чтобы в цистерне оказалось достаточно топлива несколько раз мне приходилось замирать и дожидаться пока снующие по округе синие не удалятся на приличное расстояние не посвящённому в тонкости организации Роя, подобная беготня монстров могла показаться бессистемной но это было не так я выждал подходящий момент и рванул к пролому оказавшись на территории я отдышался Я осторожно продолжил продвигаться к цели. Участок моего маршрута, проходящего между бетонной стеной и складами, был настолько узким, что мне приходилось быть на чеку. В таком тесном пространстве встреча с тварями не сулила мне ничего хорошего. я не сомневался, что они любят здесь бывать. Иначе откуда на жидкой грязи взялась куча разномастных следов? Первую неприятную находку я сделал, когда миновал первый из складов и повернул направо, стремясь как можно быстрее добраться до КПП. Я застыл на месте, не решаясь сделать шаг. Под ногами были кости, сотни обглоданных человеческих костей, черепа, смотрящие на мир пустыми глазницами, искорёженное оружие, обрывки снаряжения и целые горы гильз. Накатил приступ паники. Сердце учащённо забилось. В прошлый раз ничего подобного здесь не было. Я рванул застежку воротника. Спокойно, Штуцер, ты справишься. Ты что, раньше костей не видел? Неподалеку от входа в муравейник полно таких мест. Монстры просто чистят свое логово от накопившегося за годы мусора. Когда-то мне доводилось уже слышать, что в таких местах иногда находили по-настоящему крутые вещи. Вот только сейчас я не мог себя заставить преодолеть последнюю сотню метров. Проклятая паника меня накрыла, а тело попросту отказалось подчиняться. Мозг заколола тысячи невидимых иголок. Из-за приступа боли я не заметил стремительно несущегося ко мне синего А ведь он уже приблизился на дистанцию прямого выстрела. Палец буквально застыл на спусковом крючке. Тварь резко остановилась и принюхалась, а затем медленно заскользила вперед. Похоже, она была уверена, что я никуда не денусь. Ну вот и все. приплыли. Говорят, что в такие моменты перед глазами проносится вся жизнь. Вранье. в голове был вакуум. Монстр припал к земле в метре от меня, а затем сделал несколько прыжков в сторону И стремительным рывком скрылся среди зданий. Нахлынувшее чувство опасности отпустило. Вот значит, как это работает. Зря я посчитал, что серый камень, добытый из убитого наемника, закончил свое действие. Это не какая-то одноразовая безделушка. Интересно, а что будет, если я захочу прогуляться по мешку днём? Да нет, это бредовая идея. Странный паролич наконец прошел. я осторожно двинулся дальше. Оказавшись у грузовика, я не сдержал довольной улыбки. Колёса не были спущены, но они на добрую треть ушли в жидкую грязь. Тихо скрипнула дверь, и я забрался в кабину. Внутри было пыльно и пахло плесенью. Я включил фонарик и потянулся к замку зажигания. Вот и пригодился подаренный Зигом нож. Никогда не был спецом в угоне автомобилей, но в мешке приходится быстро учиться. В тишине двора рёв двигателя прозвучал как раскат грома. Я не дожидаясь, пока грузовик прогреется, врубил заднюю передачу. Наливник затрясло, и он едва не заглох. Ну давай, грёбаная рухлить. Вперёд-назад, и теперь снова первую, чтобы как следует раскачать машину. Давай, родной, не подведи!» Есть. КАМАЗ рыкнул двигателем и выбрался из колеи. Вот и гости. Даже сквозь грязное стекло мне было видно мчащегося ко мне зелёного. Я выкрутил руль, стараясь избежать столкновения. Позади послышался скрежет металла. Судя по звукам, одна из тварей запрыгнула на цистерну. Я набрал скорость и начал молиться всем богам, чтобы машина смогла протаранить ворота. Бум! Меня приложило грудью о руль. Я рыкнул и закусил губу. Синего, вцепившегося когтями в цистерну, снесло с кузова и бросило мне под колеса. Вопль раздавленной твари потонул в рычании двигателя. КАМАЗ лишь слегка подпрыгнул, наматывая монстра на колеса. Дверь справа от меня прогнулась. ПП огрызнулся короткой очередью. Морда сунувшегося в салон Синего и разлетелась клочьями есть, оторвался. Камаз едва не опрокинулся, когда я отчаянно завилял между бетонными блоками, главное теперь вырваться на прямой участок дороги. Это мой единственный шанс уйти отсюда живым. Быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Проклятая свиноматка, и когда ты столько нарожала. Ох, зря я сюда сунулся. Не меньше десяти врагов продолжали преследование. Бум! Кабина содрогнулась от мощного удара. Во все стороны брызнуло стекло. Вираж Прозрачный сорвался вниз. Выскочивший поперёк курса жёлтый выставил лапы перед собой. Машина резко замедлилась, словно натолкнулась на упругую воздушную стену. Но этого оказалось недостаточно. Мелкого уродца просто разорвало бампером пополам. Будешь знать, как попадаться. Не сбрасывая скорость, я выдавил остатки стекла. Сука, я наплевал на осторожность и врубил фары. Скрип покрышек. Я круто развернул машину на 180 градусов. И направил ее на рой моих преследователей. Почему-то именно сейчас вспомнилась бородатая шутка зигзага про табор цыган идущих по дороге. И, -и, -и, -и, -и, -и страйк! проорал я, влетая в самый центр роя. Брызнули ошметки плоти, твари рванули в стороны. Я, пользуясь передышкой, вывел машину к железной дороге. Все. теперь главное не терять ее из виду. Твари не отставали. Хоть и после моей выходки держались немного в стороне. Километр. Еще один. Впереди показалось здание станции. Грузовик начал медленно сбавлять ход. Только не сейчас, проклятая железяка. Камаз едва смог преодолеть подъем на холм. Рой был уже близко. Еще немного, главное дотянуть до здания. Неожиданно все изменилось. Группу бежавших чуть в стороне синих разорвало в клочья. Зигзаг, сукин ты сын. Еще одна очередь. Бум, бум. Острый осколок металла рванул мне щеку. «Косоглазый идиот. Одна из пуль пробила колесо грузовика. и Я крутанул руль в сторону, пытаясь удержаться на дороге. Движок чихнул, задымил. Камаз дернулся и заглох. В оглушительной тишине раздался вопль. «Штуцер! Я их сделал. И! Я толкнул искорёженную дверь. Она с грохотом рухнула вниз. Твари поблизости не было. Зик, чертов псих. Я привез топливо. «Штуцер, Да какое в жопу топливо? Ты видел, как я их Боже, как же я хорош! Штуцер, ты ведь видел? Бро, иногда я сам в шоке от моей гениальности. Это было как на тренировке в тире. Зи, кончай концерт и тащи канистры. Ройнас просто так не оставит. Они скоро оправятся и вернутся с новыми силами.